Глава 8. Красота и гармония. Сила искусства. Внешнее и внутреннее. Многие понятия, связанные с творчеством, красотой, созданием произведений искусства, появились именно в Древней Греции. В рамках древнегреческой этики родилось понятие колокогатия. Его можно примерно перевести как красивая доброта или прекрасное и доброе. Суть этого термина такова. По представлениям греков, человек не мог быть красивым исключительно внешне. Вернее, мог, но если внешняя красота не поддерживалась доброй душой, образованностью, чувствительностью к прекрасному и социальной активностью, назвать такого человека истинно красивым было вряд ли возможно. Первыми о калкогатии заговорили представители раннего периода философии, жившие около VII-VI веков до нашей эры. Понятие «космос» также родилось в Греции и первоначально означало вовсе не только пространство Вселенной. Греки, как всегда, мыслили глобально, и в их представлении космос был высшим выражением красоты и гармонии. Космос — это не только расстояние между звездами и планетами, это еще и критерии прекрасного, законы соразмерности, пропорциональности, рациональности. Греки были уверены, Красота в гармонии и симметричности. Поэтому в их мифах отрицательные персонажи обычно имеют дисгармоничный, уродливый облик. Именно в Древней Греции рождаются различные способы высчитывания идеальных пропорций золотого сечения, которыми при создании своих шедевров пользовались художники и скульпторы. С глубокой древности одним из образцов гармоничного и прекрасного во всех отношениях произведения считается работа скульптора Поликлета Дорифор «Воин, несущий копье», созданная в V веке до эры, Много веков подряд эту скульптуру воспринимали в качестве канона изображения идеального мужского тела. Оригинал Дорифора не сохранился. До наших дней дошли только многочисленные бронзовые и мраморные копии. Кстати, у слова «гармония» тоже была интересная предыстория. Существуют греческие мифы о том, что гармонию звали дочь богини красоты и любви Афродиты и неистового бога войны Ареса. Вот она иллюстрация к высказыванию о том, что противоположности сходятся и порождают красоту. Боги-олимпийцы выдали Гармонию замуж за героя по имени Кадм, легендарного основателя ФИФ. В биографии Кадма был один любопытный эпизод. Однажды, будучи на охоте, он убил невесть откуда появившегося громадного змея, охранявшего источник. Герой не знал, что змей был посвящен Аресу. Богиня Афина посоветовала вырвать у змея зубы и посеять их в землю. Из них выросли воины, которые немедленно начали сражаться друг с другом. В живых осталось только пятеро. Они стали верными соратниками Кадма помогли ему построить фивы и стали родоначальниками знатных семей. Со своей женой Гармонией Кадм жил долго и счастливо. Но под конец жизни его начали преследовать несчастье. Один за другим умирали его дети и внуки. И вот однажды Кадм осенённый догадкой воскликнул: «Не был ли тот змей, которого убил я в юности, посвящен какому-либо божеству? Не за это ли наказывают меня боги?» «Если так, то зачем у меня отнимают всех, кто был мне дорог? Лучше превратите в змея меня самого!» И в тот же момент Кадм почувствовал, что его ноги вытягиваются и превращаются в длинный хвост. Руки исчезли, а тело покрылось чешуей. Во рту появился раздвоенный язык. Кадм позвал свою жену, пока мог еще говорить по-человечески. Она прибежала на его зов, Но на месте мужа увидела только огромного змея. Гармония не захотела расставаться с ним и попросила богов тоже сделать ее змеей. Просьба была исполнена, и оба в образе змей переместились в Элизиум, ту часть загробного мира, где царит вечная весна. Также в Античной Греции родилось понятие эстетика. Перевести это слово можно примерно как восприятие при помощи чувств, а означало оно. Область знания, изучающую формы и разновидности прекрасного. Что есть красота? Как она рождается? В чем главное отличие красивого от некрасивого? Можно ли найти объект, который будет красивым для всех? Откуда пришли каноны красоты и стоит ли стремиться внедрять их во все сферы жизни? Вот лишь малая часть вопросов, на которые пытается дать ответ эстетика. И, конечно же, она связана со всеми понятиями, которые мы только что упомянули. Гармонией, космосом, колокогатией. Понятия эти родились позднее, нежели сложились первые мифы. Так что же, в Греции о красоте вообще никто не задумывался? Нет, это не совсем так. В мифах содержится достаточно сюжетов и рассуждений о красивом и некрасивом, силе искусства и власти художника над умами. Все это еще не уложено в стройную теорию, но излагается очень наглядно и образно. И уже по сюжетам древнейших мифов видно, что у греков имел место настоящий культ музыки, поэзии и прочих видов искусства. Из этих мифов впоследствии и рождалась философия. Венок этому господину. В честь Аполлона, бога искусства и света, в Древней Греции проводились различные соревнования и игры. К числу самых известных относились пифийские. По преданию их учредил сам Аполлон в честь своей победы над Тифоном, Пифоном. В ходе пифийских игр состязались поэты, певцы, музыканты, а позднее к ним добавились еще соревнования атлетов и гонки на колесницах. Главной наградой победителю был венок из веток лавра — дерево, посвященного Аполлону. Кому какой венок. Распространенная ошибка считать, что лавровыми венками награждали также победителей греческих олимпиад. Это не так. Лучшим спортсменам вручали венки из оливы, лавровые же давали на пифийских играх. Лишь позднее этот венок стал символом практически любой победы, в том числе и военной. Но почему именно лавр? Об этом есть известная легенда. Якобы однажды Аполлон, который славился как искусный стрелок из лука, повстречал маленького Эрота, бога любви, который как раз натягивал новую тетиву на свой собственный лук. «Зачем тебе такому малышу такое серьезное оружие?» – насмешливо спросил Аполлон и пошел дальше. Эрот очень обиделся. «Погоди, Аполлон!» – сказал он. Как бы ни пришлось тебе убедиться в том, что стрела, выпущенная малышом, может принести как много счастья, так и большие неприятности. А надо сказать, что в качании у Эрота было два вида стрел. Всем известно, что обычные, попадая в сердце, вызывали боль. Но были у него также стрелы, вызывающие отвращение и ненависть. И вот Эрот выстрелил в сердце Аполлона любовной стрелой, а в сердце нимфы, по имени Дафна, стрелой отвращения. Когда Аполлон увидел нимфу, он немедленно влюбился в нее. Ну а Дафна, что вполне ожидаемо, испытала острый приступ омерзения и бросилась бежать прочь. Аполлон очень удивился. «Постой, куда же ты?» — кричал он, гоняясь за нимфой и пытаясь объяснить ей, что он вовсе не такой уж страшный. Но Дафна не желала его слушать и убегала все дальше и дальше. И в итоге, не желая даже смотреть на Аполлона, нимфа взмолилась, чтобы боги избавили ее от преследований. Те вняли и превратили девушку в лавровое дерево. Подбежавший Аполлон только в ужасе наблюдал, как ее тело одевается корой, пальцы превращаются в веточки, а волосы — в древесную крону. История умалчивает, такого ли избавления хотела Дафна. Аполлон же полной печали сделал себе венок из листочков лавра в памяти любимой. И с тех пор именно такими венками награждали победителей поэтических соревнований. Ну а сюжет мифа об Аполлоне и Дафне был множество раз воплощен в живописи и скульптуре. Художников привлекала возможность запечатлеть динамичный момент превращения девушки в лавровое дерево. Одно из самых известных произведений – скульптура и Дафна, работы итальянца Джованни Лоренца Бернини, изготовленная в 1620-х годах. Бернини был выдающимся мастером барокко. Этот стиль – роскошный, вычурный и причудливый, проявлял себя во всем: в моде, архитектуре, живописи. Для барокко характерны бурные движения, множество деталей, сложность композиции. И в скульптуре Аполлона Дафна мастер представил момент, когда бог искусства и света подбегает к нимфе, уже начавшей превращаться в дерево. Ее поднятые вверх руки покрываются листьями, а ноги начинает одевать кора. Движения подчеркивают взметнувшиеся пряди волос Аполлона краеву одежды. Композиция барочных скульптур обычно расположена по спирали, то есть ее можно обойти со всех сторон, постоянно открывая для себя какие-то новые детали и оттенки настроения. Это придает дополнительный динамизм, делает движение еще более выраженным. Оригинал скульптуры находится в галерее Боргези в Риме. Также она растиражирована во множестве копий. Древние греки были уверены, что на Олимпе во время перов Аполлон часто развлекает других богов своей игрой на лире. И игра эта настолько совершенно, что ей внимают даже стихии. Утихает ветер, замедляется течение рек, прекращают свой бег облака. Аполлон и горы. Священной горой Аполлона считалась гора Парнас, у подножия которой в Дельфах располагался уже известный вам дельфийский оракул. Греки были уверены, что на этой горе часто бывают Аполлон и его спутницы, музы. Еще одно традиционное место их пребывания — горы Геликон, где располагались священные родники. Считалось, что они даруют поэтическое вдохновение. Музыка для живых и мертвых. Схожая способность, умение завораживать слушателей, кем бы они ни были, имелась у знаменитого певца и музыканта по имени Орфей. Мифы о нем относятся к числу самых известных и самых любимых в древнегреческой мифологии. Но только ли силе искусства они посвящаются? Матерью Орфея обычно называли музу Калиопу, которая покровительствовала эпической поэзии, а отцом его, по разным версиям, был то ли речной бог Эагр, то ли сам Аполлон. Именно последний, согласно мифам, подарил Орфею золотую лиру, звуки которой – обладали поистине волшебным воздействием. Рассказывали, что даже дикие звери, когда Орфей играл на лире, утрачивали свою кровожадность, как маленькие котята, они подбегали к ногам музыканта и укладывались рядом, желая послушать прекрасную мелодию. Ниже склонялись ветки деревьев, цветы поворачивали в сторону Орфея свои венчики, не желая упустить ни одной ноты. Женой Орфея была нимфа по имени Эвридика. Однажды Когда она со своими подругами гуляла на лесной лужайке и собирала цветы, ее в ногу ужалила змея, и Вредика умерла мгновенно. Скорбь Орфея по жене была безграничной. Такой мрачной и трагичной стала его музыка, что вместе с ним скорбела сама природа. Тучи заволокли небо, начали увидать цветы и деревья. Время не могло излечить сердце музыканта. И Орфей решил спуститься в царство Аида, чтобы упросить сурового повелителя душ умерших отпустить его жену обратно на поверхность земли. Орфей быстро добрался до врат владений Аида, который охранял огромный и злобный трехголовый пес Цербер. Как пройти мимо него? Орфей заиграл на лире, и так прекрасны были звуки его музыки, что Цербер завилял хвостом, немного послушал мелодию и беспрепятственно пропустил музыканта дальше. Орфей очаровал своей музыкой Харона, который на лодке перевозил через реку Стикс душу умерших. Суровый старик прослезился и переправил музыканта на другой берег, туда, откуда ни для кого не должно было быть возврата. И вот Орфей предстал перед Аидом и его женой Персифоной. Он рассказал им о своей любви к Вредике и умолял их разрешить ей вернуться на землю, ведь она так молода, и смерть ее была чистой случайностью. Аид колебался, и тогда Орфей снова заиграл на лире. Музыка эта тронула до глубины души всех, и самого владыку подземного царства, и его жену, и даже всех живших там чудовищ. Самые страшные из них, слыша звуки лиры Орфея, утирали слезы крыльями, хвостами и когтистыми лапами. «Хорошо», — сказал Аид, — «я разрешаю тебе забрать твою жену, но помни...» Она пока представляет собой бесплотную тень. Только оказавшись на поверхности земли, она снова станет настоящей живой женщиной. Иди к выходу из моего царства, а Евредика пойдет за тобой. Самое главное, на протяжении всего пути ты не должен оглядываться. Если обернешься, чтобы посмотреть, идет ли следом твоя жена, ей придется вернуться обратно, причем уже навсегда». Орфей с радостью согласился. Он отправился обратно, а за ним пошла легкая тень и вредики. Музыкант очень старался не оглядываться, но постепенно в его душе поселилось сомнение, идет ли за ним его супруга? Ведь он не слышал ее шагов, может быть, она отстала или заблудилась в темных закоулках Аидовых владений? И в итоге Орфей не выдержал. Он оглянулся и успел только увидеть, как исчезает вдали полупрозрачная тень. Аид больше не поддался на уговоры. «Ты не выполнил мое повеление», – сурово сказал он Орфею. «У тебя была возможность спасти свою жену из подземного царства». «Такое за тысячи лет удавалось немногим. Но ты сам все испортил. Поэтому отныне и вреди останется в царстве мертвых навсегда». «Тогда оставь здесь меня самого», – просил Орфей. «Я согласен добровольно остаться в твоих владениях. Ведь здесь я буду вместе со своей женой». «Нет», – отрезал Аид. «Никто не может оказаться здесь, пока не пришло время, назначенное богинями судьбы, поэтому уходи». Музыкант вернулся на поверхность земли, но с тех пор его более ничего не радовало. Мелодии его становились все более и более мрачными, и мрачной оказалась его судьба. Легенда гласит, что Орфей был убит впавшими в безумие Минадами, но он не сопротивлялся и принял свою смерть с покорностью, ведь он мог теперь оказаться в царстве Аида, где ждала его тень верной Эвредики. Есть еще один вариант окончания легенды об Орфее. Когда он покинул владение Аида, его ударил молнией Зевс, чтобы музыкант не мог открыть живым тайны подземного царства. О чем эта легенда? Только ли о силе искусства, о том, что музыка может разбудить самые сокровенные душевные порывы и сделать нас лучше и добрее? Может быть, она еще и о верности своему слову? О том, что нужно выполнять обещанное и доверять своим любимым, не проверяя, следуют ли они за нами, пусть даже в образе бестелесной тени, или о том, что иногда мы безвозвратно теряем любовь всей своей жизни по собственной глупости? Или о вечной власти рока, которой позднее будет посвящено множество трагедий? Сюжет об Орфее и Евредике был представлен в искусстве много раз, Ему посвящали свои полотна такие художники, как Якопо Дель Селайо, Камиль Коро, Никола Пуссен, Альбрехт Дюрер, Эмиль Бен. Трогательная история воплощалась и в музыке, в операх и симфониях Кристофа Глюка, Йозефа Гайдна, Ферренса Листа. А в 20-м столетии, пожалуй, самый известный ремейк античного сюжета создал режиссер сюрреалист Жан Кокто снявший фильмы «Кровь поэта», «Орфей» и «Завещание Орфея». Паучьи сказки. Некоторые сюжеты о творцах и творчестве в изложении древних греков превращались не только в гимн человеческим способностям и возможностям, но и в напоминание о том, что тягаться с богами не следует никому, каким бы талантом художник не обладал. Давным-давно в Греции жила девушка по имени Арахна. В некоторых вариантах мифа Арахну называли лидийкой. Лидия была государством на территории Малой Азии. Культура Греции и Лидии была тесно связана. Она была невероятно искусной ткачихой. Изготовленные ею одежды и покрывала были тонкими, как паутинка, легкими, как туман и прекрасными, как солнечный свет. Она могла выткать любой узор и любое изображение. Созданные арахные тканные цветы и листья оказались живыми. Мастерица славилась на всю Грецию и в итоге возгордилась. «Я могу потягаться в мастерстве с самой Афиной», – заявила девушка. «Ну и пусть она считается покровительницей всех мастериц рукоделия. Несмотря на то, что я смертная женщина, я вполне могу превзойти богиню». «Почему бы мне не вызвать Афину на творческий поединок?» Эти дерзкие речи услышала сама богиня. Она приняла облик дряхлой старухи, явилась к Арахне и сказала ей. «Послушай доброго совета, не хвастайся и не старайся превзойти богов. Такая гордыня приводит к печальным последствиям». «Я ничего не боюсь», — заявила Арахна. «Даже если меня услышит сама Афина, я точно знаю, что смогу превзойти ее в своем творчестве». И тут богиня мудрости, справедливой войны и рукоделия приняла свой настоящий облик. «Ну что ж», — сказала девушке Афина, — «ты хотела состязания? Давай состязаться. Каждый из нас сделает покрывало и посмотрим, чье окажется лучше». Богиня и ткачиха Арахна принялись за работу. Афина изобразила на своем покрывале афинский Акрополь с посвященным ей храмом. Ниже изобразила она свой спор с Посейдоном за власть в греческой области – Аттика. По легенде, Афина и бог моря когда-то поспорили, кто сделает жителям Аттики лучший подарок. Посейдон даровал источники пресной воды, а Афина – оливковое дерево, плоды которого стали основой благосостояния греков. Именно венок из оливковых веток Афина изобразила по краю своего покрывала. В одном из вариантов легенды Афина превратила арахну в паука не за неуважение к богам, а за то, что ее работа была объективно лучше. Арахна же представила на своем покрывале греческих богов, одержимых страстями в смешном и жалком виде. Тонкость и живость изображения были невероятными, но в работе девушки были видны презрение и неуважение к олимпийцам. И Афина разгневалась. Она разорвала работу Арахны, и ткачиха от позора решила покончить с собой. Но богиня вытащила ее из петли и сказала. Я хочу, чтобы ты осталась в живых. Но за твою самонадеянность ты будешь вечно ткать и вечно висеть, в назидание другим». И арахна превратилась в паука. С тех пор она вечно изготавливает ниточки и плетет паутину. Ну а пауков и паукообразных по-гречески называют арахнидами. А науку о пауках – арахнологией. Многое из того, что сейчас нам привычно, родилось в Греции из обрядов почитания богов. Например, театры и поэтические состязания. А еще Олимпиады.